Секунду она сидела неподвижно, потом помушичи смачно плюнула себя под ноги, растерев тапочкой полевок вдруг подмигнула Раи, обняла жаркой рукой за шею. — Не печалься, подружка, — весело сказала Гранька. Будет и на нашей улке праздник. Седние наши дела, конечно, как сажа бела, но придет и нашинска пора, не горюй. И они крепко по-деревенски, по бабье обнялись, начали покачиваться из стороны в сторону, словно баюкали друг друга. Голова рая лежала на плече граньки, трактористка обнимала раю за плечи, рая обнимала граньку за талию, и обеим уже казалось, что все хорошо в этом мире, где на околице деревни есть старые скамья, где живут могучие кедры, течет темная кеть, Ничего плохого не могло происходить там, где дождь должен был пойти только через два дня, где в глухую и тревожную ночь донькала маленькая печуга, ничего не боясь, ничего не признавая, кроме того, что жизнь продолжается, что скоро выведутся желтые пухлые птенцы, которые тоже будут донькой глухой ночью. Все должно было образоваться. Все хорошо было в этом мире, где девушки сидели обнявшись, где люди понимали друг друга и жалели, и еще два года оставалось до большой и самой страшной войны на родной земле. «Меня мой характер сничтожил», — тихо и добродушно сказала Гранька. Я с малолетства была, бойко до да языкаста, все с парнишонками игрывала, да на рыбаловку бегала. Вот и выросла такая, что меня на тракторные курсы выделили. Она взглянула Рая в глаза, усмехнулась. С курсов-то все и началось. Бабы в деревне стали говорить, что Гранька-то не мужик, не баба, а так себе оторви, да брось. Гранька опять усмехнулась, повела плечом. «А чего им так не говорить, ежели я при мужичьих штанах хожу?» С мужиками вожжаюся, по мужичьи матерюся. Мне без этого подружка не обойтись, а баба напрасно пруд. Гранька при одном мужике жить не пожелает. Вот и горю я белым пламенем, подруженька ты моя сердечная, лапонька ты моя горькая. Тишина сгущалась, струилась маревом, замолкла. От чего то ночная печуга, и сделалась слышным, как под молодыми осокорями тревожно-сладко вздыхает баян Пашкина Бокова. Приглушённое расстояние музыка была печальна и недосягаема. Сердце от нее заходилось тоской, и думалось о том, что младший командир запаса танцует с Валькой Капой, а Виталька Сопрыкин сверху вниз томно глядит на Феньку Мурзину. А она, танцуя, как бы нечаянно прижимается к нему. — А ты за свою худость страдаешь, подружка, — ласково и нежно сказала Гранька. — Красивее тебя с лица я, девки, не знаю. Но вот надо тебе мясов набрать. Они по-прежнему качались из стороны в сторону, сидели тесно обнявшись, были нежны друг к другу, И рая засмеялась, посмотрев в ярко освещенное луной лицо подружки. В разрыве косматых облаков, оказывается, сияла красным светом та самая звезда, которая ранним утром была видна с сеновала. Сейчас эта Раина, знакомая, была крупной зловеще красной, но все равно красива и одинока в своей обособленности. Звезда висела прямо над головой Раи, и хотелось думать, что утром, она опять заглянет на синовал уже зеленым глазом колыхаясь кольнет в самое сердце утренней свежестью здоровьем погожим днем который нескончаем. неизвестно от чего рая сладостно вздохнула еще теснее прижавшись плечом к жаркой подружке прошептала тебе нравится анатолий не скрывай нравится я его поди люблю Просто ответила гранька и потерлась щекой о на плечо. «У него ко мне тоже интерес, но он своего отца моса Лукьяныча пуща огня опасается. А Мост Лукьяныч такой умный да рассудительный!»